«Пойдем», — сказал незнакомец. «Посмотрим, что скажет мне этот примудный бездушник». Они не прошли десяти шагов, как вдруг тороп остановился и, поднимая что-то с земли, сказал. «Что это? Боярин, боярин, посмотри-ка мою находку. Меч, да еще кажется непростой». «Брось его», — сказал незнакомец. «Ты человек нератный». а он и тебе руки з а м о р а е т И что ты, боярин, он ч и с т ё х а н и к за что бросать? Продолжал тороп, затыкая за пояс свою находку. Может статься, он соли д а 4 стоит. А прошу не прогневаться, боярин, по милости твоей у меня и полшляга за душою не осталось. Все проел дочисто, чтоб не умереть с голоду. с тех пор, как живу этого скряги богомила. Незнакомец не отвечал ни слова и продолжал идти молча к тому месту, где начиналась пробитая в гору почти по отвесной линии крутая тропинка. Она служила кратчайшим путем для тех, кои не хотели идти широкую и покойную д о р о г у ю которая, изгибаясь по крутому скату и описывая несколько раз всю полуденную сторону Кучинской горы, вела на самую ее вершину. Покрытые соломою низенькие лачушки для сторожей, клети, построенные на высоких столбах, и обширные огороды, которые, начиная с середины Подола, тянулись до самой подошвы Кучинской горы, были некогда единственным предместьем северо-восточной стороны Древнего Киева. Наблюдая глубокое молчание, Незнакомый и провожатый его вошли в один из бесчисленных закоулков, кое составляли заборы и плетни, отделявшие один огород от другого. в с ё было тихо кругом. Ночные сторожа дремали у дверей своих избушек, и только изредка кое-где вскрикивал кузнечик, и от времени до времени прохладный весенний ветерок шептал в густых листьях кудрявой рябины, или в е т в и с т ы й черемухи. «Боярин!» — сказал Тороп, прервав, наконец, продолжительное молчание. «Хоть и не пристало бы мне первому заводить с тобою речь, но не погневайся, если я спрошу тебя, ради чего ты живешь таким отшельником? Когда мы были еще на чужой стороне, ты больно тосковал тогда о Святой Руси, да и не диво. Хвалийский город-отель — котором мы жили, в пригороде Киеву не годится. А об хвалисах, узах, печенегах и говорить нечего. Народ поганый, хуже, чем э т о чуть белоглазая и мещера долгополая. Помнишь ли, боярин, бывало, как затяну песенку, уж как тошно-тошно ясну соколу с коршунами жить, так у тебя слезы на глазах навернутся. ь Ну вот, по милости богов, Мы опять на своей родине, И уж годов пяток побольше, Как ушли с тобой из земли печенежской. А что толку-то? Ты забился в лес, Живешь в лачушке, как медведь в берлоге, Да и так все равно, Если б ты и вовсе у печенегов остался. Леса там не хуже здешних, А Волга-то почище нашего киевского Днепра. Как расходится матушка — так словно море хвалистское, есть где поразгуляться. Не сядешь на мель, не наткнешься, как у нас на пороге. Нет, боярин, воля твоя, а ж и т ь ё твое не житье. Э, знаешь ли что, ведь я еще тебе об этом не сказывал. Ты здесь не один живешь в лесу. Я недавно набрел на хижину старого дровосека, придобрый человек. Я заплутался и устал до смерти, А он не спросил даже, кто я, а накормил и напоил как родного. Я заходил к нему еще раза два, и в последний раз близко часу проболтал с его дочерью. Ну уж, девушка! Сродясь, таких не видывал. Как подумаешь, что такая красавица живет почти одна о д и н ё х о н ь к а в дремучем лесу? Эх, сиротинка, сиротинка горемычная!» Другие песенки попевают, играют в хороводах, колядуют, венки заплетают, да женихов высматривают, а она сердешная, словно горлинка одинокая, и свету Божьего не видит. Только и от рады-то, что пойдет иногда побродить по лесу, да послушать, как птички поют».